Глава 45. Ученик дьявола Бог дал, Бог и взял. В эту ночь Гурни проспал 7 часов, в которых так отчаянно нуждался. Тем не менее, проснулся он в ужасе, и этот безымянный ужас лишь отчасти растворился, когда Гурни принял душ, оделся и пристегнул к ноге Беретту. В восемь утра он стоял у окна и глядел на холодное белое солнце, поднимавшееся в тумане. Он уже выпил полчашки кофе и надеялся, что скоро станет полегче. Мадлен сидела за столом, ела овсянку с тостами и читала «Войну и мир». «Ты так всю ночь читала?» — спросил он. Она поморгала, явно не понимая его и оттого раздражаясь. «Что-что?» «Неважно. -что Извини». На самом деле это была неудачная попытка пошутить. Накануне вечером, когда Горни приехал из Сиракьюса и сразу пошел спать, Мадлен сидела за тем же самым столом и читала ту же книгу. Гурни тогда лишь вкратце рассказал о том, как они с Ким разыграли сценку. Он допил кофе и пошел делать себе вторую чашку. Мадлен закрыла книгу и отодвинула ее к центру стола. «Может, не стоит пить столько кофе?» — сказала она. — Наверное, ты права. Он все равно налил вторую чашку, но вроде как из уважения к словам Мадлен вместо двух пакетиков подсластителя высыпал только один. Мадлен не сводила с него глаз. Ему казалось, что тревога на ее лице вызвана чем-то более серьезным, чем вред кофеина. Когда он выключил кофемашину и вернулся к окну, она тихо спросила. — Я чем-то могу тебе помочь? Этот вопрос произвел на него странное действие. Такой простой, но в нем слышалось так много всего. Думаю, нет. Ему самому этот ответ показался избитым и неуместным. Ну хорошо, сказала она. Если вдруг надумаешь, скажи. Ее мягкий тон заставил его ощутить еще большую неловкость. Чтобы взбодриться, он решил сменить тему. «Какие у тебя сегодня планы?» «Иду в клинику, само собой, и, возможно, не вернусь к обеду. Возможно, после работы заеду к Бетти». Она помолчала. «Хорошо?» Она часто спрашивала «хорошо». Когда собиралась куда-то пойти или посадить что-нибудь на клумбах или выбрать рецепт, Гурни этот вопрос почему-то всегда раздражал, и он всегда отвечал одинаково. «Разумеется, хорошо». После этого оба замолкали, замолчали и теперь. Мадлен снова открыла войну и мир. Гурни взял свой кофе и пошел в кабинет. Сев за стол, он стал обдумывать риски предстоящего предприятия. Того, как он один, по сути дела не подготовившись, придет в хижину Макса Клинтера. И тут его пронзила новая мысль, новая тревога. Он оставил кофе и пошел осматривать машину Мадлен. Через 20 минут он вернулся в дом, радуясь, что его опасения не оправдались, и к машине Мадлен не прикреплено никаких посторонних устройств. «Зачем это ты ходил?» — спросила, оторвавшись от книги Мадлен, когда он вошел в кухню. Гурни решил, что лучше всего сказать правду. Он объяснил ей, что и почему искал, а заодно рассказал об устройствах, найденных на их с Ким машинах. «Как ты думаешь, кто это сделал?» Голос Мадлен был спокоен, но уголки глаз напряглись. «Я не знаю точно». Гур не нашел формально правдивый, но уклончивый ответ. «Этот мисс?» — почти с надеждой спросила она. «Возможно». «Или, может быть, тот, кто поджег наш амбар и устроил ловушку в подвале у Ким?» «Возможно». «Может быть, сам добрый пастырь?» «Возможно». Она медленно, глубоко вздохнула. «Это значит, что он ехал за вами следом?» «Не обязательно. По крайней мере, вблизи его не было. Я бы заметил. Возможно, он просто хочет знать, где я нахожусь». «Зачем ему это знать?» «Чтобы снизить риски. Чтобы контролировать ситуацию. Естественное желание знать, где находится твой враг в каждый момент времени». Мадлен глядела на него плотно сжав губы. Было ясно, что она уже представила себе другое кровавое объяснение. Гур не хотел было ее успокоить и сказать, что уже снял маячок со своей машины, но вдруг понял, что тогда она спросит, почему он не убрал трекеры с машины Ким. На самом деле ответ был прост. Добрый пастырь мог поверить, что в одном маячке села батарейка, но вряд ли поверил бы, что в то же самое время вышла из строя и проводная система. Но говорить это Мадлен Гурни не хотел, зная, как она испугается, что пастырь сможет по-прежнему следить за кем хоть один день. Гурни в этот день и так предстояло одно столкновение, и столкновение с Мадлен он бы не вынес. Приходилось выбирать. «Ну что, пап, расскажешь, как там у вас прошло?» В кухню вошел Кайл, босой, в джинсах и футболке, с волосами мокрыми после душа. «Я же рассказал вчера вечером. Вчера ты рассказал очень мало. Наверное, я просто хотел спать, засыпал на ходу. А прошло все хорошо, без задоринки. Думаю, мы разыграли правдоподобную сцену». «И что теперь?» Гурни не обо всем был готов рассказывать Мадлен. Его затея могла показаться ей слишком рискованной. Он ответил настолько непринужденно, насколько смог. «Ну, в общем, теперь я прихожу на место и жду, когда он попадется в мой капкан». Кайл, казалось, был настроен скептически. «И все?» Гурни пожал плечами. Мадлен отвлеклась от книги и теперь глядела на них. «И что же это были за волшебные слова?» — не унимался Кайл. «Что-что?» «Что вы сказали, когда разыгрывали эту вашу сценку? Почему он теперь должен вылезти на свет?» «Мы дали ему понять, что у него есть возможность от меня избавиться. Мне сейчас сложно вспомнить, что конкретно...» Тут у Гурни зазвонил телефон. Он посмотрел на экран. Звонила Ким. Гурни был благодарен ей за возможность прервать разговор. Но благодарность его длилась не дольше трех секунд. Ким задыхалась. Ким, что случилось? Боже, боже. Ким? Да. Что случилось? В чем дело? Робби мертв. Что? Он мертв. Робби Миз мертв? Да. Где? Что? Ты знаешь, где он? В моей постели. Что произошло? Я не знаю. Как он оказался в твоей постели? «Я не знаю, но он здесь. Что мне делать?» «Ты в своей квартире?» «Да. Вы можете приехать?» «Скажи мне, что произошло». «Я не знаю, что произошло. Я вернулась утром из отеля за вещами. Вошла в спальню. Я...» «Ким?» «Да». «Ты вошла в спальню». «А он там лежит. На моей кровати». «Как ты поняла, что он мертв?» «Он лежал на животе». «Я попыталась перевернуть его, разбудить, а у него из груди что-то торчит!» В голове у Гурни бушевал вихрь, кусочки пазла закружились в бешеном танце. «Дэйв!» «Да, Ким!» «Вы можете приехать? но ну, пожалуйста!» «Ким, послушай меня. Прямо сейчас надо набрать 911». «Вы можете приехать?» «Ким, мое присутствие тут не поможет». «Надо набрать 911 прямо сейчас. Это самое главное. Ты поняла?» «Да. Но я хочу, чтобы вы приехали. Пожалуйста!» «Я знаю. Но сейчас я повешу трубку, чтобы ты позвонила на 911. После того, как опишешь ситуацию диспетчеру, перезвони мне. Ты поняла?» «Да». Горни повесил трубку. Кайл и Мадлен смотрели на него. Через пять минут, когда он насколько мог подробно пересказывал им разговор, Ким перезвонила. «Диспетчер сказал, что полиция выехала». Голос ее звучал уже спокойнее. «Ты в порядке?» М -м, «Вроде бы да. Я не знаю. Тут еще эта предсмертная записка». «Что-что?» «Предсмертная записка, написанная Робби на моем компьютере». «Ты включила компьютер?» «Я просто увидела записку. Прямо на экране. Компьютер был включен». «Ты уверена, что это именно предсмертная записка?» «Конечно уверена. Что еще это может быть?» «Что там написано?» «Какой-то ужас». «Что там написано?» «Я не хочу читать ее вслух. Я не могу». Она словно бы старалась набрать в грудь побольше воздуха. «Пожалуйста, Ким, постарайся все же прочесть. Это важно!» «Это правда так необходимо? Там какой-то ужас!» «Постарайся, пожалуйста!» «Хорошо, я постараюсь. Хорошо!» И дрожащим голосом она прочла. «Люди мне омерзительны! Жизнь мне омерзительна! Ты мне омерзительна! Вы с горни мне омерзительны!» «Надеюсь, однажды ты узнаешь правду, и она тебя убьет. Это предсмертная воля Роберта Монтегю. Вот. Это все. Когда приедет полиция, что мне им сказать?» «Просто отвечай на вопросы». «Не сказать им, что вы были здесь вчера вечером?» «Отвечай на вопросы кратко и правдиво». Горни помолчал, подбирая слова. «Не стоит рассказывать лишние подробности, которые только запутают дело». «Но сказать им, что вы здесь были?» «Да. Они захотят знать, была ли ты в квартире, когда ты пришла, когда ты ушла и был ли с тобой кто-нибудь еще. Можешь сказать, что мы были там вместе и обсуждали твой проект. Думаю, не стоит отвлекать их от дела лишними подробностями про Макса Клинтера и его хижину. В общем, говори правду, не лги» но ты не обязана сообщать то, о чем тебя не спрашивают. Понимаешь, о чем я? Думаю, да. Мне сказать им, что я ночевала в отеле. Обязательно. Им надо знать, где ты была, и ты должна говорить правду. На твоем месте, если бы в мою квартиру кто-то проникал, а местная полиция не реагировала, я бы не стал ночевать дома. Мне было бы спокойнее в отеле, или в Уолнет-Кроссинге, или в квартире друга на Манхэттене. Кстати, «А ты ночью выходила из отеля?» «Нет, конечно, нет, но...» Тут послышался громкий стук в дверь. «Это полиция. Я пойду открою, потом перезвоню». Договорив, Гурни так и остался стоять посреди комнаты, тщетно пытаясь осмыслить, каковы факты, что они значат и что срочно надо делать. Он чувствовал себя как циркач, жонглирующий апельсинами, которому вдруг подкинули арбуз. Арбуз, начиненный нитроглицерином.